Георг. Непокорных корали жестоко. Везде лежали горы трупов, отсеченные конечности, головы, кишки, кровь. Король с наслаждением наблюдал за казнями и насилием. Сегодня ночью единственная армия, что смогли собрать дикари, была повержена. Большинство лежали зарубленные в схватке и десятки тысяч казненные за нежелание склониться перед королем. Но все же преклонивших колено было немало, около 50 тысяч. Теперь им суждено пополнить ряды рабов в золотых копьях и на канале, которые он тайно решил начать пробивать. Дальше лежали полностью беззащитные территории межземья, поселки, стойбища, деревни. А стало быть нужно выдвигаться быстрым маршем и захватить женщин с детьми, пока те не скрылись в горах до да лесах или того хуже, не убежали к ненавистным ариям, пополнив собой их и так практически безграничные людские ресурсы. Сегодня король даст волю погулять своим воинам, но уже к следующему вечеру они помчатся дальше на восток, за новыми рабами и непокоренными землями. На одном из других направлений экспансии старший сын Вилберт проник в территорию диких земель, не встретив организованного сопротивления. Если так все пойдет дальше, то через неделю Кронпринц будет у границы Ариев. Освуд, также удачно совершив марш, разорил с десяток малых поселений, и его фланговые отряды уже на побережье Северного моря, а основные силы укрепляются на новых рубежах и готовятся к вступлению в Арийские долины». Маргеман же, как ни странно, с легкостью покорил сунгирцев, и сейчас его авангард собран из наемников-вингов у финикийских рубежей, а королевская армия после славной победы вот-вот упрется в Триморский хребет, за которым были бруты. А остается теперь только решить, кого выпотрошить первым – брутов или ариев. Но время для подобной вероломной политики еще не пришло. Вначале Маргиман должен выполнить его тайный приказ, тот, о котором никто не знает. А приказал Еорг выкрасть принцессу Арийскую и обставить все таким образом, будто Бруты причастны к этому. И разумеется, в войне, держав западное королевство, станет поддерживать Брутов. А вот когда Бруты и Арии ослабнут, вот тогда настанет время для полного вероломства. Рядом послышался стон умирающего дикаря. Йорх обратил на это внимание и медленно приблизился. Королевские гвардейцы схватились за рукоятки мечей, обнажив сталь. Дикарь изнывал от боли. Кишки валялись рядом в грязи, и тот умолял о смерти. Как странно, спустя тысячелетия люди такие же мешки с кровью и костями, как и ранее. Они все так же невежественны, так же алчны и издают смрад перед смертью. Как же это достало, пускать столь омерзительную алую кровь? Но без этого никуда. Только так он сможет возвыситься, провозгласив себя однажды императором. Лишь тогда Сафор приползет назад на коленях и предложит куда более выгодный контракт и на его, георга условиях. Только после этого можно начать обдумывать триумфальное возвращение домой, ибо после жатвы, которую скоро устроит грот магии, противостоять ему будет некому. Король плюнул умирающему в лицо, не желая прекращать муки, и собирался было пойти дальше, как вдруг дикарь, откуда ни возьмись, вынул золотой клинок, метнул его в еорга, лезвие распороло предплечье, Дикарь нервно засмеялся в последний раз и испустил дух. А гвардейцы замерли от ужаса. По руке короля капала алая кровь. Йорх не сразу это заметил. Но когда до него дошел смысл произошедшего, он рассверепел. Вынув пурпурный клинок и одним махом обезглавив увидевших его метаморфозу воинов, король перевязал рану, пока вокруг творился хаос, И никто о Сем еще не прознал. В его сознании трон под ним начал шататься. Нужно ускориться и вынудить Сафора вновь вступить в переговоры и как можно быстрее. Иначе сыновья будут иметь полное право бросить вызов его долгому правлению, и на сей раз у них может получиться. Показался скачущий к нему в сопровождении взвода охраны Хиоп. Спрыгнув с коня и оглядев обезглавленные тела, Он с волнением спросил, «Вы в порядке, мой король?» «Да», — отмахнулся Йорг. «есть новости из кельтской дали, важные новости». Собравшись было уйти к себе в шатер, король остановился и осмотрел вопросительным взглядом охранников. «Это искренне вам преданные люди, сир. При них можно говорить открыто. Тогда докладывай». «Наши шпионы сообщают» что в войске озерного лорда завелся мах и появился открыто. уэндом приказал не трогать его, взяв всю ответственность за решение на себя. Более того, собственным именем он убил моего младшего брата, когда тот хотел арестовать лорда-предателя. Что другие шпионы? Целые невредимый мой король? уэндом не раскрыл их. Однако они доложили от предположения юного лорда, Будто бы Орхарды и я в том числе состоим в заговоре против короны, вместе с Марьиманом. Значит, щенок не догадывается, усмехнулся Йорх. А тебе, Хиоп, нужно было предупредить своих лазутчиков, что закон о противодействии колдовству мною отменен. Тогда бы твой брат остался в живых. Да, мой король, низко поклонился Хиоп. «Исправь это немедленно, и пусть об отмене знают только мои люди. Слушаюсь!» Тем не менее, продолжал рассуждать Йорх, «сын нарушил закон, сам того не зная, что действует в моих интересах. Когда и если Кристофер вернется, мне будет очень любопытно посмотреть, как он станет выкручиваться из этой ситуации». «Его действия уже давно можно расценивать как измену», — пробурчал Хиоп Орхард. Йорх приблизился, крепко схватив его за лицо, швырнув на колени. «Это не тебе решать!» Хеоп сильно ударился о колесо телеги и теперь не мог самостоятельно подняться, поэтому, стоя на коленях, в луже человеческой крови и коровью дерьма, он обреченно посмотрел на свой некогда идеально чистый белого цвета камзол и тихо сказал «Да, мой король».